Глава 30. Зал постепенно наполнялся людьми. Заклинатели времени и их супруги были одеты более сдержанно, чем большинство гостей Владыки. Может, мне это только казалось, потому что теперь я знала, кто они. Но в них ощущалось что-то особенное, отличающее от простых людей. Тоже я порой замечала это в Рихерте. Может быть, за причастность к великой тайне времени? Валери подтолкнула меня, напомнив о моей роли хозяйки. Я ведь не могу сама себя им представлять, шипнула я ей. Раз твой вождь пока тут нет, придётся, отозвалась она. Я не успела ничего сделать. Один из заклинателей сам подошёл ко мне. Почему-то этот высокий мужчина, одетый в безупречный чёрный костюм, показался знакомым. Не сразу, но я вспомнила, что видела его фотографию. Это был Эйбер Дельдан, старший брат Роя Зельдана. Доброго дня, Грита и Шторн. Вы замечательно выглядите. проговорил он. И она приглась, вспомнили слова трое о том, что его брат сватался к Флорине. Добро пожаловать. Я хотел бы извиниться за моего непутевого браца. Извиниться? До меня дошли слухи о том, что он явился в цветочную резиденцию на приём в честь вашей сгритом янгом свадьбы. Надеюсь, трое не сильно докучал вам, осведомился собеседник. Странно, но этот импозантный мужчина, который наверняка привлекал женщин, и даже нравился мне на визуализации, при личной встрече оказался похожим на королевскую кобру. «Мы с вашим братом уже выяснили все наши недоразумения», – ответила я. «Если бы». Но о том, что Дильдан-младший меня шантажирует, Эйберта лучше не знать. «Вот как?» «Кажется, он мне не поверил». «Рин», – услышала я и обернулась, увидев Рикхарда Янга. Я с облегчением улыбнулась ему, когда муж взял меня под руку. «Прости за опоздание». «Нельзя так надолго оставлять молодую жену одну», – заметил, сверкнув серо-стальными глазами, Гридзильдан. «В том, что я задержался, есть и ваша вина», – холодно отозвался Рихард. «Ведь это вы не справились с заданием владыки, и ему пришлось вызвать меня. Очень странно, что ваши способности заклинателя времени вам изменили». Я задаченно переводила взгляд с одного на другого. Похоже, речь зашла о чем-то, чего я не знала. И как ни старалась, не могла понять, что Янко имел в виду, когда говорил, что Эйберт Зельдан в чём-то не смог справиться. "О чём вы?" решилась поинтересоваться я. "Не бери в голову", сказал мне супруг и потянул за собой. "Простите, г-н Зельдан, я должен прервать наш разговор, но, думаю, мы к нему ещё вернёмся". Мы поднялись на сцену, и Риххард произнёс речь, большая часть которой пролетела мимо моих ушей. Я всё думала о том, что мне предстоит не только рассказать ему о том, что я не Флорина Эшторн, но и сообщить ему ещё одну новость, о которой сама только что узнала. Мы станем родителями. Невероятно. Но, как говорится, нельзя быть немножко беременной. Этот ребёнок уже есть. Он растёт и собирается жить, а его отец имеет право о нём узнать. А теперь Гритта Эшторн исполнит для вас песню, завершил свою речь Янк. Помощница Валерии передала мне инструмент, и я прижала его к себе. Пальцы пробежались по струнам. Рикхард отошел чуть в сторону, чтобы не мешать мне, но мой взгляд последовал за ним, прикипая к его фигуре, облаченный в темно-синий костюм с белоснежной рубашкой. Я так и смотрела на него, пока пела. Не в зал на находящихся там зрителей, не на инструмент, как на репетициях, только на него. «Молю тебя о том, чтобы быть твоей, и больше ни о чем». В эти минуты я действительно переживала то, о чём пела. Когда смолкла мелодия, зал взорвался аплодисментами. Я с неохотой отвела глаза от Янго и поклонилась. Когда спустилась со сцены, меня окружили люди. Представлялись, выражали своё восхищение от исполненной мною песни, спрашивали, сама ли я её написала. Пришлось соврать, что сама. Рихер тоже находился среди гостей, с кем-то разговаривал, обменивался рукопожатиями. Я тоже старалась быть со всеми вежливой и милой, а сама могла думать только о том моменте, когда этот приём закончится, и мы с мужем останемся наедине. Ян держал в руках свой тайгерд. Глядя на экран, он помрачнел, и у меня упало сердце. Я старалась уверить себя, что это не то, о чём мне подумалось, но плохое предчувствие вопило во всю мощь. Похоже, Трой Зельдан всё-таки исполнил свою угрозу. Когда я вернулась к Рихерду, Она же успела скрыться, затерявшись среди толпы. Я и не думала, что заклинателей и их родственников так много. Видимо, не все они оказались достаточно хороши и достойны того, чтобы работать на владыку. Вот и ему и понадобился Янг. Это лишило меня возможности рассказать мужу правду о себе до приёма, хотя я ведь сама решила, что расскажу позже. О чём сейчас? Горько и запоздало сожалела. Куда-то спешите, Грита и Шторн. Остановил меня вопрос, и чьи-то пальцы обхватили мой локоть. Говорит Зельдан, пожалуйста, я ищу Рикхарта. «Я знаю, где ваш муж, и отведу вас к нему», — ответил Эйберт. Рикхард. Янг чувствовал себя вымотанным, как никогда прежде. А все из-за капризов ладыки, который из всех заклинателей времени пожелал видеть именно его. На дела пришлось затратить несколько дней. который он планировал выделить на поиски того, кто вмешался в события прошлого. Единственным прорывом стало сообщение от Эрайха Дейтера. «Я долго размышлял над тем, почему у таких, как мы, стало рождаться меньше детей», – писал старый заклинатель. «Может быть, мы больше не нужны этому миру? Возможно, люди, способные управлять временем, выполнили то, что от них требовалось, а теперь нужда в них отпала». Ведь мир шагнул далеко вперёд с тех пор, как в нём появился первый заклинатель времени. Но затем я понял, это началось после того, как умер отец Флорины и Шторн. Похоже, происходящее стало нам наказанием за то, что он, желая спасти свою дочь, перекроил ткань времени по своему желанию. Тогда какая же расплата будет ждать нас за новое вмешательство, в результате которого погибла твоя жена. Прочитав эти слова, Рихард глубоко задумался. Он всегда знал, что он особенный, не такой, как обычные люди. Но дар свой воспринимал как нечто непостижимое, ценил его и верил, что приносит пользу людям. Но тот другой заклинатель принёс беду, и за него не стало Исмей. Она была ещё жива, когда её доставили в клинику. Флайтер летел довольно близко к земле, Исмей собиралась снижаться. У неё был шанс выжить, но не высокий. Я вернусь к тебе. Шёптала на Рихерту, касаясь его руки перед тем, как её отвезли в операционную: "Я обязательно к тебе вернусь". "Да, технический прогресс шагнул уже очень далеко, но люди не стали бессмертными, а оживлять мёртвых учёные не научились". Перед тем как наконец-то отпустить Янго из резиденции, владыка напомнил о том, чтобы тот поусерднее работал над будущим наследником, а затем добавил: "Хорошо, что Эйбер Дельдон не женат". Всё равно от него толку нет. Толку нет? переспросил Ричард. Похоже, владыке чем-то не угодил заклинатель времени, который прежде был его любимчиком. Такое случалось, но это всё равно прозвучало весьма странно. Янко знал Эберта как умелого и на редкость числавного заклинателя. Он не справился с задачей, проборчал владыка недовольно. Думаю, следует отстранить его от работы, если и следующее тоже провалит. Он обещал, что в другой раз сделает все как должно, но что-то я сомневаюсь. О том, чтобы кто-то из заклинателей времени начал терять свою силу, Рикхард Янг слышал впервые. Зельдана он встретил на приеме. Тот вовсю обхаживал Флорину, и в Рикхарде вдруг шевельнулось довольно гадкое чувство, похожее на ревность. Он не думал, что способен почувствовать его, как не думал и о том, что будет скучать по жене в резиденции владыки. что будет, как влюблённый мальчишка с нетерпением ждать её ответов на его сообщения и улыбаться, читая то, что она написала. А потом они вместе поднялись на сцену. Ирин исполнила для него незнакомую ему прежде песню. Да, именно так, для него одного, не для тех, кто находился в зале. Она пела так, словно там никого, кроме них двоих больше не было. Пела о том, что желает принадлежать ему, быть с ним до самого конца. И её голос подрагивал Точно за словами песни девушка скрывала слёзы. Позже, когда песня закончилась и они оба спустились со сцены, их тут же обступили люди. Янко упустил возможность сказать ей, как ему понравилось её выступление, как его тронула её искренность. Но он знал, что когда они оба стояли на сцене, между ними что-то произошло, как вспышка, как озарение. Ты вдруг стала нужна мне, Рина Шторн, мысленно обращался к ней Рихард. Мы неправильно начали, и я не могу заранее знать, к чему это приведёт. Но позволь мне заботиться о тебе. Позволь мне быть с тобой. Именно эти слова ему захотелось сказать ей, когда они останутся наедине. И это мгновение непременно наступит. Нужно только пережить приём, очередное мероприятие, которое проводится потому, что так положено. А в этом мире, где всё беспрерывно меняется, ценят традиции как нечто постоянное. и дающая хотя бы видимость стабильности. Раздался сигнал Тайгерта. Янг потянулся за ним, мысленно помянув Харха, жуткое многоглазое и многолапое существо из детских сказок, которым его пугали родители, когда он ребёнком не желал засыпать. Нужно было вовсе отключить Тайгерта, но подумал, что с ним может захотеть связаться владыка. Поначалу Риххард не понял, что видит. В лежащей на траве груди металла с трудом узнавался флайтер. Он дымился. А на переднем плане оказалась безвольно поникшая рука, на запястье которой посверкивали часы. Очень знакомые. Именно их он когда-то надел из смы после свадьбы. А вот что было перед этим. Появились вдруг слова на тёмном фоне. За ними последовали новые кадры. Беспилотник. Та самая модель, которую позже запретили. Смеющаяся Флорина. Звук был убавлен, но похоже, она что-то восторженно кричала, запуская в небо опасную игрушку. Янк зажмурился. Он не хотел этого видеть, не хотел этого знать. Хочешь получить ещё доказательства? спрашивали слова на экране. Тогда поднимись наверх, на крышу. Риххард бросил взгляд в сторону, где стояла его жена, но не заметил её. Видимо, кто-то загородил В любом случае, здесь не место для объяснений. Поторопись, иначе я их уничтожу. Пришло новое сообщение от неизвестного, и Янка решительно направился к лифту.